Предисловие В детстве я любила играть на улице босиком, собирать перышки и камни, кружиться и лежать в траве, глядя в небо. Мать природы распознала мою силу, а я была очарована ее ритмами. При мне распускались цветы, а дубы открывали свои секреты. Это была идиллия. Я гонялась за бабочками и прыгала через скакалку так, чтобы не потревожить дождевых червей. Моей игровой площадкой был окружающий пейзаж, и он давал мне множество возможностей. Когда я была маленькой, то думала, что выражение «огонек в глазах» означает, будто у меня в глазу есть настоящая звезда, которая смотрит на другую, высоко в небе, и с удивлением и восхищением глядит на свое отражение. В сумерках за каждым моим движением следила луна, а на рассвете для меня вставало солнце. Я верила, что сделана из звездной пыли. Когда подросла, я узнала о туманностях, которые бывают похожи на радужную оболочку глаза. Это межзвездные питомники маленьких звезд, планет, созвездий и галактик. В них гигантские скопления космических частиц и газов бешено вращаются, порождая вибрацию творения и придавая форму расширяющейся Вселенной. Уёные говорят что примерно чайная ложка такого газа и космической материи, из которых состояли первые звезды в галактике, живет сегодня в каждом из нас. значит мы действительно сделаны из звездной пыли. Этот божественный танец космических энергий бурлящих внутри сочетается с нашей уникальной женственностью и в результате рождается творческое начало сила, пробуждающая и активизирующая способность, притягивать к себе то, чего мы желаем больше всего – создавать желаемую жизнь, включая все мечты, мысли и намерения. Мы – алхимики. У нас есть способность взять то, что дала нам жизнь, и превратить во что-то новое, нечто большее, что мы даже не можем представить. Это врожденная творческая сила, которой обладают все женщины, вибрация космоса, Мощная энергия инстинктов, пробуждаемая внутри нас в сочетании с неистовой женственностью, именно ее я называю силой сияния. Добро пожаловать в мир сияния. Моя книга о том, как впустить в жизнь этот космический танец, как настроиться на вашу внутреннюю галактику и на ваше собственное божественное сияние. Вы – чудо, шедевр божественного творения. До вас не было никого подобного вам, и никогда не будет другой такой, когда вы уйдете. Используйте это время, чтобы осветить окружающее своим божественным светом, чтобы ваша уникальная магия оставила след в мире. Вы поймете, что он исходит из самой глубины нашего существа, из темноты. Помните, именно тьма порождает всё видимое. Нас, женщин, учили бояться собственных сил тьмы таинственной силы притяжения стыдиться тех вещей которые делают нас уникальными мы боимся темноты ассоциируем ее с чем-то плохим я помню как в начальной школе на уроке естествознания нам объясняли что черный цвет это отсутствие света в видимом спектре белый отражает свет и поэтому в нем присутствуют все цвета а вот черный поглощает цвет И значит, является отсутствием цвета. Меня это поразило. Наука отрицала то, что знала моя душа. Тьма есть цвет мира, и именно в ней мы находим огромную силу и благодать. Темная сырая почва питает корневые системы и дает начало растительной жизни. Во тьме матки рождается новая жизнь. Темное ночное небо позволяет нам видеть сны по ночам. Это необходимая часть космического порядка. Тьма божественна. Ваше сияние прокладывает путь во тьме, зажигает свет вокруг нас и возвращает нам нас самих в духе и плоти. Мы должны сеять семена уверенности в себе и убежденности и выпалывать послания, подрывающие силу, красоту, блеск и жизнестойкость. Я приглашаю вас воздать должное тем своим качествам, от которых вы, возможно, давно отвернулись, осветить темные уголки внутри себя, куда боитесь заглянуть. Выведите их на свет и сможете стать своей самой сильной интерацией и привлечь на свою орбиту все, что захотите. Я приглашаю вас на церемонию посвящения о себе. Существует эфирное сияние, и оно не прекратится, пока мы относимся с почтением к божественному потоку творческой энергии, текущей через нас. Именно про него я говорю, и хочу, чтобы оно проявилось во время нашего совместного путешествия по страницам книги. Мы все обладаем силой сияния. Этот свет внутри неумолим. Все, чего он касается на своем пути, становится благодатным. Мы рассмотрим важнейшие практики, которые позволят зажечь и поддерживать его, и тогда вы будете неотразимы везде на совещании, в спальне, в зеркале. Если сейчас вы находитесь на жизненном перепутье, например, готовы оставить работу, хотите найти спутника жизни или родить ребенка, однако сдерживаетесь из-за страха, самоосуждения или неуверенности в себе, это путешествие для вас. Рассматривайте книгу как руководство по уверенному вступлению в ярко освещенную жизнь и в зону благодати. Пусть она станет вашей инструкцией, как раскрыться и сосредоточиться на жизненных изменениях, к которым стремитесь, принимая свою уникальную женскую природу, исследуя сильные стороны, погружаясь в свои страсти и балуя себя радикальным уходом за собой, чтобы жизнь стала яркой. Книга пропитана чувственной, рельефной, древней, зрелой женственностью. Это призыв ко всем женщинам пробудить в себе божественное, и подключиться к собственному источнику энергии. Эта книга — эликсир, питательный нектар, который нужен, чтобы узнать свою истину, исследовать ей, использовать женское начало и построить жизнь, достойную в вас. Сияние для меня — это не просто нечто, принадлежащее мне. Это вибрация, которую я излучаю. Книга о том, как открыть в себе творческие силы, сексуальность, смело увенчать себя, вырасти в лидера, взрастить собственную туманность и перейти от тьмы к ярчайшему сиянию, которое осветит всю Вселенную. Если сможем подключиться к творческому центру, прислушиваться к нему, питать, или лелеять его, то сумеем вырастить в себе нечто, выходящее за рамки личности и предложить это миру. Когда вы преобразитесь, все вокруг сделает то же самое». Для создания чего-либо требуется терпение, мужество и идеальная среда для развития. Книга активизирует творческий процесс, повысит уверенность в себе и сделает сияние ярче. В результате вы создадите жизнь своей мечты. Ради чего вам хочется вставать каждое утро? Что вас вдохновляет? Чего сердце бьется сильнее? Что заставляет гордо поднимать голову? Провозглашаю тост за огонек в ваших глазах, мой дорогой сияющий наблюдатель. Я рада, что вы здесь, что высшие силы направили вас к этой книге. Давайте зажжем свет и позволим ему засиять в полную силу. Любви и света вам. Лейтем Томас